Затишье перед бурей. За неделю я не продвинулась ни на дюйм в поисках таинственного покупателя. Не помогли ни консультации на форумах в интернете, ни подслушивание разговоров в офисе, ни осторожные расспросы семейного адвоката. Из-за нехватки информации я даже решилась влезть в рабочий компьютер Блейка в один из обеденных перерывов. Но попытка оказалась неудачной. Секретарь в приемной зорко следила за всеми, кто приближается к кабинету руководителя в его отсутствии. В свободное от работы время я продолжала изучать данные по МакКинли Групп и МакЛандский Building Company. И снова безрезультатно. Проклятые ирландские мигранты Образование фамилии с приставкой «Мак» характерно для Ирландии. В переводе с гейлского языка «Мак» означает «сын» ворчала я сворачивая окно очередного новостного портала почему вас стало так много в моей жизни зато в карьере наметился прогресс а добрый финальный вариант коммерческого предложения даяна наконец доверила мне текущий проект тот самый со стройкой в бруклине его по прежнему вела чарите а я лишь помогала в организации рассылок потенциальным инвесторам но осознание что мы занимаемся почти готовой площадкой воодушевляло Мне даже удалось предложить необычный дизайн для титульного листа каталога, и Даяна его утвердила. Не виси надо мной, домоклов да меч, нерешенной проблемой с продажей Редмана, я бы признала, что мне нравится ездить в офис. Я ощущала небывалый душевный подъем, и хоть авторитет в глазах коллег меня по-прежнему не волновал, Да и личной похвалы Блейка я не ждала, сам факт наличия профессионального достижения в новой области вызывал гордость за себя и подталкивал сделать что-нибудь еще, помимо простых задач. Я поняла это, когда наткнулась в соцсетях на фото Джейки на Ибице и не почувствовала обиды. Если бы пару недель назад кто-нибудь сказал, что я прощу подругу, улетевшую веселиться без меня, я бы рассмеялась ему в лицо. А теперь я даже не просматривала ее истории, будучи увлеченной проработкой слогана для буклета. Один лишь Блейк продолжал вызывать мрачные мысли. Целыми днями меня вертело, как флюгер от противоречивых желаний. Чаще всего хотелось его убить, но когда мы случайно оставались наедине, а намеренные возможности я исключила, я изводила себя самыми грязными фантазиями. В офисной высотке не осталось места, где я не представила секс с ним, начиная от стойки ресепшн и заканчивая подсобкой для уборщиков. Держать дистанцию становилось все труднее. Я отказывалась ехать домой вместе, ссылаясь то навстречу с Бри, то на отложенный ланч с кем-то из коллег, то выдумывала несуществующие выставки, куда меня якобы приглашали. Вскоре Блейка это насторожило. Последнее время это сама не своя. Миролюбиво начал он, догнав меня у лифта, куда я привычно понеслась в конце дня, чтобы не сочинять очередную ложь. Голос звучал ровно, но слух безошибочно уловил нотки подозрительности. «Не понимаю, о чем ты?» С непроницаемым лицом я шагнула к плавно разъехавшимся хромированным створкам. Блейк выставил руку, преграждая мне путь в кабину. Я еле успела затормозить и не наткнуться на его предплечье. Дыхание предательски сбилось, выдавая волнение. Кончики пальцев похолодели, а щеки на контрасте полыхнули румянцем. Как назло, лифт был пуст, и никого не возмутило, что Блейк блокирует дверь. «Твою мать! Что же сказать, чтобы он отстал?» «Я слишком хорошо тебя знаю, Долорес». В его глазах блеснул недобрый огонек. «Если ты затеваешь что-то в ущерб Редман Риэлти, учти, это выйдет тебе боком». Угрожающий тон за секунду развел флюиды, окуная меня в омут злости. — Если ты забыл, это моя фирма, я последняя, кто причинит ей вред. Поджав губы, я демонстративно обошла Блейка, во взгляде которого смешались досады и любопытства, и ткнула в кнопку первого этажа. — Ты не перестаешь удивлять. Донеслось мне в спину, прежде чем закрылись двери. — Что это было? — Похвала. Или ирония, как и прежде. Пока я спускалась вниз, меня разрывало от сомнений. Слова Блейка говорили о том, что Редмон дорогая и ему. Почему же тогда он хотел ее продать? И мог ли передумать и дать делу обратный ход? Всю ночь, проворочившись в раздумьях и толком не выспавшись, я решилась на откровенный разговор. К черту домыслы, пора принять удар, не скрываясь. Приехав в офис сразу после Блейка, но до появления его назойливого секретаря, я замерла возле кабинета. Решимость стремительно таяла, а все заготовленные и отрепетированные фразы казались банальными. Закрыв глаза, я сделала глубокий вдох. «Хватит настраиваться. Для начала нужно просто постучать. Я уже занесла руку, когда слух уловил знакомый томный голос». Как мы и прогнозировали, сложности не предвидится, мистер Мортон. С придыханием протянула Полсон. Финальный пакет документов по слиянию прошел все проверки, и в Сидней выразили готовность его подписать. В панике я едва не осела на пол. Не продажи, слияние, вот что планировал Блейк. Только с австралийской компанией, а не с американской. Поэтому я и не нашла зацепок в США. Нужно было искать на другом континенте. Не зря же Блейк работал в Сиднее столько лет. Наверняка там и спланировал. Сама не своя я вернулась в Open Space и все утро отлынивала от заданий Дайаны, незаметно изучая статьи об известных слияниях и поглощениях. И выбирала те, что сопровождались громкими скандалами, в надежде зацепиться за идею, как сорвать готовящуюся сделку. К полудню я уже улавливал разницу в определениях. Слияние означало, что Блейк хочет объединиться с Sidney Construction, а не дать им выкупить Redmond, что было бы неизбежным в случае поглощения. Но хоть он и выбрал щадящий вариант, возможно, открывающий фирме новые перспективы, это никак не повлияло на мою злость. Ведь Блейк скрыл новость от меня, да еще и вывел с трастовых счетов мои деньги». К обеду мысль о месте окрепла, сложившись в конкретный план, и в перерыв я поспешила в Sweet Green, единственный приличный салат-бар на Уолл-стрит. Днем здесь всегда собиралась очередь любителей безглютеновой и веганской кухни, но пунктуальная брия ожидаемо пришла первой, и мы довольно быстро оказались у стеклянного прилавка. «Не все так страшно, как я думала». Плюхнувшись за ближайший свободный столик, я обмакнула кусок авокадо в обезжиренный соус и блаженно прикрыла глаза. Господи, как же вкусно! В общем, доживав, я подцепила вилкой кусочек помидора. Какой бы благой ни была цель Блейка, Редман моя фирма, и решение должна принимать я, так что сделки не будет, осталось только придумать, как ее сорвать. Не принимай поспешных решений. Брио коризненно покачала головой, и для начала поговори с Блейком. Ее пессимизм лишь раззадорил меня. С какой радости? Он же не стал посвящать меня в свои планы, вот и я не стану. Пусть убедится на практике, что со мной придется считаться. Долли, не убеждай, я махнула рукой, не давая ей продолжить, и привела самый главный довод. Я загуглила Сидней Констракшн, у них крошечное представительство в США а Редмон — лидеры рынка. Мы ни черта не выигрываем с этого слияния». Красноречивую тираду прервал звонкий сигнал смартфона и на экране высветилось сообщение о Джейке. Ее самолет, наконец, приземлился в JFK. «JFK, аэропорт Нью-Йорка, названный в честь 35-го президента США Джона Фиджеральда Кеннеди. «Если ты на моей стороне, как уверяла...» Я поднялась и изучающе посмотрела на Бри. «Приезжай вечером. Нам нужно просчитать все шаги». С трудом дождавшись окончания рабочего дня, я поймала такси и почти 40 минут петляла по узким улочкам, объезжая пробки на Мэдисон-авеню. За это время Джеки успела трижды позвонить и спросить, где меня носит. В избежание подозрений Блейка мы решили встретиться у нее в пентхаусе. Наконец-то! воскликнула она с порога и, приподняв топ, с гордостью продемонстрировала загар. Зацени, я была на нудистском пляже. Ты спросила у Чака про сделки. Вместо приветствия начала я. При других обстоятельствах он был бы последним, к кому и обратилась за советом, но выбирать не пришлось. Чак помогал своим отцу и дяде в юридической фирме и наверняка знал тонкости проведения слияний. Я с ним не разговариваю. Джеки обидчиво наморщила нос и покосилась на сидящего у журнального столика Бри. «Давай лучше ты. Он и меня пошлет, когда узнает, что нам нужно. Тогда я поговорю», — вспылила я, теряя терпение. «Чарльз Александр Престон, тащи сюда свою ленивую задницу». Не лучшее начало, — с опаской заметила Бри. «Возможно, но на взводе я бы вышла на дебаты с самим Трампом». «Не надоело сотрясать воздух?» Чак появился в гостиной и, остановившись у барной стойки, демонстративно проверил уровень бренди в графине. «Опять все вылокали». «Да не трогали мы твой тошнотворный Хеннесси», раздраженно бросила Джеки. «Неужели, мисс, я покажу сиськи всей Европе, снизошла до разговора?» — ответно скривился Чак. «Да пошел ты!» «Это все, на что хватило фантазии? Избито!» «Тогда вот тебе оригинальное!» — Джеки показал ему средний палец. Еще успеете поругаться, встряла я. Их ссоры могли длиться часами, а у меня не было времени ждать. Чак, ты знаешь, как остановить сделку по слиянию? Да ладно, ты умеешь выговаривать сложные слова? Он ожидаемо перенаправил свой сарказ на меня. Хватит поясничать, взорвалась Джеки. Неужели не понимаешь, что ей действительно важно это знать? И что мне с того? Чак на секунду задержал взгляд на ее раскрасневшемся от возмущения лице. Джеки обреченно вздохнула. «Черт с тобой! Я буду, тебе должна!» Гнетущее напряжение между ними усилилось. «Я не ослышался?» «Так ты скажешь или нет?» Довольно хмыкнув, Чак снизошел до пояснений. «Фактически сделку можно сорвать на любом этапе. Даже если финальный пакет документов утвержден?» воодушевилась я. Похоже, не все потеряно, я еще могла побороться за фирму. «Пока на договоре не стоят все подписи, он не имеет силы», — подтвердил Чак и пустился в долгие и скучные объяснения об обязательствах сторон. Я уже собиралась прервать нудный монолог, когда он неожиданно привел конкретный пример. «Если заявить о фальсификации собранных данных, это вызовет повторную проверку и, как следствие, отсрочит подписание». Я едва сдержала крик. «Вот оно, решение проблемы!» «Ну, а ты вряд ли осилишь подобное!» Съехицы продолжал Чак. «Сомневаюсь, что в твоем блондинском словаре вообще найдется значение слова «фальсификация». Я не отреагировал на попытку задеть. Пусть глумится, главное, я нашла способ помешать Блейку. Скомканно поблагодарив и попрощавшись, я кинулась к лифту. Меня распирало от решимости доказать, что Долорес Редман – не наивная дурочка, за спиной у которой можно проворачивать сомнительные махинации. «Посмотрим, за кем будет последнее слово, дядя Блейк», – пообещала я, ткнув кнопку закрытия дверей. В съехавшихся створках отразилась торжествующая улыбка.